Глава одиннадцатая. Дорогая Тереза, простите, что не писала так долго. Мне тоже грустно из-за вашей с Винсентом размолвки. Так рада, что вы мне написали. После этих слов разом стало легче. Письмо от Лави принесли сегодня утром, но я все время находила себе занятие, чтобы его не читать. В итоге дотянула до обеда. Несмотря на случившееся, я продолжала надеяться уговорить брата помочь мне золотым г л о й е м Поэтому чем больше времени утекало после отправленного в Мортон Хейм письма, тем больше становилось не по себе. Не знаю, чего я боялась: того, что л а в и н е ответит, или того, что ответит. Все-таки Винсент а сестренка любила больше. Но что бы там ни произошло, мне до ужаса хотелось повидать их всех. Четыре месяца с о дня отъезда из Ингерии и не такой уж большой срок. А мне он показался чуть ли не вечностью. В каком-то смысле так оно и было. Вы спрашивали, как у нас дела. Долго думала, что ответить, но вы просили писать правду, поэтому расскажу, как есть. Винсент злющий, словно стадо демонов. Только рядом с л у и з й немножко добреет, но стоит ему полчаса побыть без нее, разговаривать с его светлостью становится невозможно. Недавно я спрашивала у матушки, не помочь ли ей с приготовлениями. Ох, мне бы так хотелось оказаться за праздничным столом рядом с Майклом, но тут вошел наш брат, сказал, что зимний бал это расточительство и что на него съезжаются только бездельники, которым нечем заняться. Да еще любители погулять, особенно за чужой счет, вроде Эрдена и его семейки. Матушка ответила, что ему стоило бы п о п р и д е р ж а т ь язык и вспомнить, что ее величество с радостью приняла приглашение в прошлом году, на что он ответил, что это было удивительное исключение из общего правила. Разумеется, после такого меня выставили из комнаты, и что было дальше, не знаю. Он набросил полог. Не сидеть мне, наверное, рядом с Майклом. Я ожидала чего-то подобного, но сейчас мне с удвоенной силой захотелось отдубасить Винсента чем-нибудь потяжелее. знает ведь, как Лавине относится к виконту и позволяет себе такие выражения в ее присутствии. А бал для матушки единственное отдушина. Она ждет его каждый год и готовится начинает после закрытия сезона, то есть с осени. После того случая Винсент с матушкой перестали разговаривать, когда мы собирались за ужином или в гости, н они общались через Луизу. Примерно так. Луиза, скажите его светлости, что или Луиза передайте леди Лейн. Потом ее светлости надоело, и она сказала, что если его светлости леди л е й н ы не могут общаться по-человечески, пусть пишут друг другу письма. Теперь матушка не разговаривает еще и с Луизой. Только, пожалуйста, не вздумайте ей об этом написать. Если узнает, что я вам рассказала, она меня убьет. Мне вдруг стало не по себе настолько, насколько это вообще возможно. Да, наша семья всегда была далека от идеала. Мы собирались вместе, разве что по официальным поводам. После смерти отца эти встречи превратились в обязанность, и так было достаточно долго до той поры, пока Винсент не представил нам Альберта, который немного растопил лёд отчуждения. Луиза же окончательно отогрела наш каменный склеп своим солнечным теплом. И что теперь? Мне кажется, матушка злится на Винсента не только и за своего праздника. Она очень по вам скучает, хотя ни за что этого не покажет. Недавно я видела её выходящей из ваших комнат. Матушка стояла в дверях несколько минут, прежде чем закрыть их за собой. Сколько себя помню, она всегда была одинокой. Оставалась такой же даже среди шумной залы, когда все взгляды обращены на нее, раздавая улыбки и поддерживая светские беседы с небывалой легкостью. Это наша с ней общая черта. Разве что м а т у ш к а никогда не стеснялась внимания, закованная в непроницаемую броню, в ы д е р ж а н н о й как вино вежливости, словно в панцирь, который... Крепче с а м о й сильный п а у т и н ы н е к р о м а г а Она всегда и во всем была герцогиней до кончиков ногтей, и никто не смел усомниться, что в ее жизни все замечательно. Тереза, я на вашей стороне. Верю, что граф д е л а р н е й любит вас так же, как вы любите его, и искренне желаю вам счастья. Надеюсь, что случившееся со временем забудется, и все станет хорошо. Я правда так думаю. Хотя Винсент убежден, что вас не оставят в покое и что вы н е д а л ь н о в и д н ы Сомневаюсь, что Винсент употребил именно слово недальновидное. Признаюсь, была немного удивлена, когда Винсент рассказал о Софии Фламель, кажется, простите, если ошиблась именем. Он говорит, что с помощью этой девочки граф Деларне хотел привязать вас к себе, но я так не считаю. Расскажите о ней побольше. Я бы очень хотела с ней познакомиться, а она хочет познакомиться с нами. Читая эти слова, я улыбалась. Недавно для Софи нашлась гувернантка, молодая и очень приятная девушка, которая при виде меня не прятала взгляд, не бледнела, не краснела и не заикалась, как ее предшественница. К тому же она знала инглийский, что позволяло мне заниматься другими делами. В ожидании письма от Лави я училась танцевать харим, точнее пыталась учиться, изучала отчеты мадам а р з е и перепроверяла все не по одному разу. Ездил а в школу, при виде моего экипажа у директрисы наверняка приключался нервный тик. Когда стало понятно, что в Равьен все хорошо, снова вернулась к занятиям магией. Так часто, как раньше, бывать в Ларнем н е уже не требовалось, но в один из свободных дней мы с Андре все-таки отправились туда. Стоя посреди разрушенной больной залы, позволяла глубинной тьме с т р у и т с я и оплетать меня по контуру защитной паутины. Растрескавшиеся стены за гранью смотрелись картонными листами. Казалось. Дотронься и рассыпется л прахом. Ярко синее небо потускнело и стекало на ощерившиеся изломы камни, т я н у щ и е с я вниз. После случая с Евгенией управлять смертью стало проще, словно она окончательно признала во мне свою. Вот только так близко к себе я ее больше не подпускала. Слишком свежи были воспоминания о существе, внутри которого оказалась заперта моя душа, существе, в котором не было ничего человеческого. И которая была гораздо ближе к тьме, чем можно себе представить. Не уверена, что если побываю там еще раз, смогу так просто вернуться. Ой, что-то я все жалуюсь, хотя хороших новостей тоже полно. Луиза готовится стать матерью. Это случится еще не скоро, но она вся светится от счастья. Впрочем, вы же знаете Луизу, она всегда светится, а сейчас особенно. Даже удивительно, что ей не досталась магия подобная моей. Мне кажется, она бы очень ей подошла. А я все думаю, кто у нее будет мальчик или девочка? Представить Луизу матери было совсем не сложно. Рядом с ней любой ребенок расцветет, как рядом с Лавинией цветочки. Мы с ней навещаем Луни и демона, когда матушка занята, занята она сейчас постоянно. С той поры, как демон ее укусил, Луиза боится к нему приближаться без меня, но даже рядом со мной он очень сильно тоскует. Мы все по вам скучаем, Тереза, даже наш вредный старший брат. Вы спрашивали, стоит ли приезжать, а я не представляю себе зимние праздники без вас. Надеюсь, что граф де л а р н е не держит на Винсенто зла и все-таки согласится приехать. Я вас очень, очень люблю и жду. Ваша сестра Лавиния Риана Бего. Постскриптум. Мы все вас ждем. Что скажешь? Анри подозрительно долго читал письмо. Мне уже начинало казаться, что он учит его наизусть. Я неосознанно сжимала и разжимала пальцы, с трудом справляясь с желанием вцепиться в край стола. С тех пор, как Ивар выдал мне эту привычку, старалась не показывать свое волнение. Думаю, кому-то придется съездить в о л ь в е ш за билетами. Муж улыбнулся, мое сердце забилось сильнее. И вы? От волнения даже в во рту пересохло. Ты согласишься поехать со мной? А ты надеялась поехать одна? Вот это вряд ли. Я откинулась на спинку кресла. Я вообще не собиралась туда ехать. Это ты кормил Софи напрасными надеждами. И вовсе не напрасными. Поездка в в Ангерию для нее лучший подарок. Ты читал, что пишет Лави? Там сейчас несколько напряженная обстановка. Несколько. Андрей улыбнулся. У меня есть идея. Я вопросительно посмотрела на него. Нам вовсе не обязательно смущать м о р т о н Хейм своим присутствием. Мы можем снять дом или остановиться в Бамонде, в центре л е г е н б у р г а побываем на зимнем балу, покажем Софи город, повидаемся со всеми, кто рад нас видеть, слепим несколько снеговиков и устроим бой снежками, заберем демоны л у н и луни, после вернемся домой. Это звучало слишком сказочно, чтобы быть правдой. Так ярко представились наши маленькие семейные каникулы, что неожиданно стало нечем дышать. Треза. Супруг быстро подскочила за з стол а и в ы д е р н у л меня из кресла. А, глаза пекло, поэтому я старательно их прятала. То уткнувшись взглядом ему в плечо, то разглядывая картину на стене. Он осторожно привлек меня к себе, поглаживая спину. Ну что ты, девочка моя, все хорошо. И столько нежности было в его голосе, что я вдохнула и вышла так, будто шмыгнула носом. Угу. Скоро я действительно увижу родных. А Винсент придумает что-нибудь, чтобы спасти а н д р е Ведь магия Армалов на много древнее, чем можно себе представить, и не идет ни в какое сравнение с силами современных целителей. А после мы наконец-то забудем про весь этот кошмар. Андрей больше не станет мрачнее, когда будем возвращаться из Лорне, потому что чувствовал истинную мощь моей магии и понимал, что случись что, уже не сумеет меня защитить. Я наконец-то смогу рассказать ему про лорда Адриана. Про то, что его отец сумел удержаться на грани столько лет, и теперь собирается поведать какую-то тайну. Если у меня все-таки получится открепить призрак покойного графа, у меня получится, обязательно получится. Хочешь вместе съездим за билетами или отправим же Рома? Тогда и Мэри тоже. Боюсь, если они уедут вместе, то уже не вернутся. Договорить да про влюбленных мы не успели. Дверь распахнулась, и на пороге возник один из них собственной персоной. то ли из-за сошедшихся на переносице бровей, то ли из-за льда в светло-серых глазах, на меня смотрел Жером, которого я в последний раз видела в л е г е н б у р г е когда наши отношения еще были далеки от дружеских. Смотрел с трудом сдерживая ярость. Я это чувствовала. Взгляд прожигал буквально насквозь. Стихийные магии бурлила в его крови, готовая обрести выход по первому зову. Эльгер спрашивает Терезу, говорит, что у него к ней особое дело. Если бы на нас сейчас р у х н у л потолок, чувство было бы в разы приятнее. На с е й р а з холодом повеял уже от мужа. Я даже не успела спросить, как часто Симон заявляется в гости без приглашения, но похоже, это входит у него в привычку. Проводи его, светлость, в кабинет. Также звенело лезвие ш е н х е встречая стихийную магию. в с ё что он хочет сказать моей жене, он может сказать и мне, нам. з г л я д жерома стал еще жестче. Боюсь, я неправильно выразился. У нас в гостях Эрик Эльгер, и он уверяет, что Тереза обещала ему помочь.